Глава четвёртая. Кровные узы. Ну и, наконец, пара слов о Мильтосе. Рассказав флане об имперских наследниках, Уайн приступил к описанию города. Столица купцов, что находится в губернии Систио, изначально состояла во фракции старшего принца Диметрио. Сдаётся то влияние нового генерал-губернатора. Он как раз в то время занял пост. Рассудил парень. Но с провалом восстания всплыли доказательства связи Мильтаса с Западом. Зачем они предали Империю? На самом деле генерал-губернатор и приказал вассалам связаться с Западом, угрожая расправой. Поэтому они решили ему таким образом отомстить. Бытует мнение, что к доказательствам прилагалась кругленькая сумма. Иначе говоря, знать использовала губернатора как козла отпущения, а сама избежала расследования. Такое происходило уже не в первый раз. Мельтос отправлял Империи деньги в обмен на привилегии и тем самым добился самоуправления при полном согласии Императорского двора. Город содержал собственный гарнизон, имперские войска мешали бы торговле между Западом и Востоком, в итоге губернию конфликты обошли стороной. Пока всю страну штормило, Мильтос только укреплял богатство и влияние. Стороны не пришли к согласию и не выбрали нового генерал-губернатора. С тех пор столица купцов стоит на пересечении интересов трёх фракций, и каждый отчаянно стремится завлечь город к себе. Для жителей города собственное благополучие превыше всего. Им не важно, кто получит императорскую корону, главное – защитить свои доходы. И собрание наследников необходимо, дабы выявить лучшего для них кандидата. А Взгляни с другой стороны. Мельта собрала множество видных игроков, чьи имена известны на всю империю. Это потрясающая возможность для купцов. Если не найдут рауэльмину бесполезной, то обратятся к другой фракции. Что-то немного сложновато. Каждый преследовал свои интересы, и те сплелись в один большой узел, который никто не в силах распутать. У Флани голова уже пухла. За последнее время Натра возвысилась, и имя нашего королевства всё чаще звучит из уст влиятельных господ. Велик шанс, что некоторые из сановников города обратят на себя внимание. Не нужно их страницы как принцев, но и дружбу вести пока не стоит. Уэйн ласково погладил девчушку по волосам. «Наши дни. Взгляните, ваше высочество. Этот центральный рынок — символ Мильтоса». Мерно покачиваясь, карета везла Флани и Казима по мостовой, а последний показывал дорогой гости город. И как же так вышло? Всё началось ещё утром, торжественная церемония прошла без изъянов, и принцесса была свободна до самого конца недели торжества. Она как раз думала, как скоротать время, когда мэр Казима нанёс ей визит. «Спешу вам предложить показать наш город, если, конечно же, ваше высочество не против», — сказал он. Само собой, Флания не приняла его слова за чистую монету. «Что думаешь, не ним? Ева-высочество предупреждал, что знать Милтоса может оказать нам радушный приём, и не имел ничего против. «Господин Казима желает скрасить ваш и выяснить, как обстоят дела в Натре при правлении регента». Поделилась девушка и тихо добавила. «И тем не менее должна признать, что удивлена. Неужто у него нет иных забот?» «Празднование по случаю вхождения Милтоса в состав Империи не ограничивается одним лишь званым вечером. Мероприятие длится целую неделю. Все знали, переговоры за закрытыми дверями будут тяжёлыми». Празднество служит поводом гостям задержаться, если дискуссия затянется. Другие торжества не сравнятся по масштабу с Днем Открытия, но тоже не прогулки по парку. Несложно представить, как сильно занят сейчас мэр. «А теперь он из кожи вон лезет, лишь бы свидеться со мной», — подозревала неладная Флания. Иными словами, Казима пришёл наводить мосты с Натрой. «Как мне поступить? Скромничать и отказывать неразумно?» Так ваше высочество прямо скажет, что кот был не заинтересован в отношениях с Мильтасом. Уэйн же говорил, что не против, если мы поладим. Нам нет необходимости налаживать связи со всеми представителями города, но они уже будут относиться к Натри благосклонно, если проявим сейчас добрую волю. Фракция, которая примкнет Мильтос, использует его как посредника для переговоров с нами. Это беспроигрышный вариант. Посоветовала не ним. Флания кивнула. Хорошо, я подготовлюсь. «Передай господину Казима, скоро буду». «Как вашему высочеству угодно». Так принцесса и отправилась изучать город в компании его мэра. «Товаров на прилавках, как звезд на небе», — заметила Флани, оглядываясь по сторонам на рынке в сопровождении Казима. Разумеется, гуляли они не одни, оба видны аристократы, и каждому был представлен бдительный стражник. «Глаза разбегаются, любопытство так и распирает», — добавила она. Мы гордимся тем выбором товаров, которые Мельта способен предоставить, а также атмосферы праздника, что удалось создать». Представшая перед глазами зрелище подтверждало слово мэра. Рынок предлагал не только всевозможные сорта фруктов, овощей и мяса, но и готовые еду и напитки. Сердце Флани замирало всякий раз, стоило её взгляду упасть на очередной диковинный наряд или ткань. Отовсюду веяло ароматами пряности и специй, на прилавках переливались на свету изящные изделия из камня, Своей таинственностью заманивали ларьки с гадалками, везде встречались художники, а гордые силачи предлагали деньги любому, кто их пересилит. Единственный недостаток — из-за удалённости от моря мы не можем предложить свежие морепродукты. Лишь дары рек и озёр да осушёную рыбу. «Так, значит, это слухи якобы в Мильтасе найдётся что угодно», — хихикнула Флания. «Наша цель — обратить слухи в реальность». «О, неужто господин Казима! окликнул мэр один из лавочников. «Делайте обход! Скорее показываю город дорогой гости! Как идут дела? Занят, как и всегда! Продавайся все время на рынке, приобрел бы не раздумывая!» Торговцы не следуют так говорить! Можно было бы извлечь немалую выгоду, будь время товаром!» Очевидно, местным ловочникам Казима как родной. Они тепло приветствовали своего мэра и охотно перекидывали с ним пары слов. Вдруг взгляд Флани упал на один из прилавков... Перед скромной витриной выстроились простые деревянные ящички различных форм и размеров, но способных уместиться в одной руке. Они никогда бы не заинтересовали девочку, если бы не название «Шкатулка с секретом». «Добро пожаловать, юная леди и господин Казима!» «Прошу, не пугайтесь», — обратился к опешившему молодому продавцу мэр, подняв руку. «Эта коробка отличается от обычной?» — полюбопытствовала Флани. Мужчины переглянулись. «Перед вами госпожа шкатулка с секретом», — заговорил торговец после кивка Казима. «Попробуйте открыть, и всё поймёте». «Хорошо, но...» Принцесса попыталась отпереть ящичек, но крышка не поддалась. Флания перевернула шкатулку в поисках отверстия, но его нигде не оказалось. К девчушке закрылось подозрение, что держит на ней коробку, а кусок дерева. «Не открывается». «В этом и секрет. Если сделать так...» Продавец взял другую шкатулку и надавил с двух сторон... Изнутри вылез ящик чуть поменьше, а за ним еще и еще. Флания с неподельным интересом смотрела, как из каждой последующей коробки выпрыгивала другая, пока в итоге не возникла крохотная шкатулка. Содержимое было полностью раскрыто. Вот так это работает! Ух ты! Глаза принцеса засияли. Не-нем, ты видела? Видела? Поразительно! Шкатулка, работающая на крохотных деревянных шестеренках. Смотри, если взять так. А! Вот! Нажми сюда! «Ваше высочество, полагаю, это следующий шаг». Восторг девушек длился недолго, и теперь они отчаянно пытались найти способ открыть шкатулку. «Каждый раз восхищаюсь механизмом, как в первой. Но смотрю, дело в гору не идёт. Боюсь, я не единственный, кто торгует ими». Пасетовал лавочник. «Не могли бы вы поделиться советом?» «Хм, к сожалению, как мэр, я не вправе отдавать предпочтение». Нерешительно пробормотал Казима. Флания выглянула из-за ящичка. «Почему бы вам не расписывать шкатулки?» «О чем вы? Мой брат говорил, что товару важно найти свою нишу, а его, пусть и маленькая, но особенность только поможет продвижению. Взять хотя бы язык цветов и драгоценных камней. Одни цветы предназначены для возлюбленной, другие — для подношения усопшему. Одни камни символизируют счастье, а другие — мужество. Сами по себе цветы и кристаллы не несут ничего сокровенного. Просто однажды какой-то торговец или дворянин придумал им значение, и с тех пор оно прижилось». Предназначение определяется по цвету, форме и качеству. Многие толкования не выдержали испытания временем, но, обретя символизм, цветы и кристаллы стали чем-то большим, чем красивая безделушка. В них раскрылась новая ценность. Меня поразил механизм, но жалко, что он ничем не украшен. Но нужно не переборщить, иначе шкатулка станет дорогой. Думаю, обычная роспись привлечет внимание. Хм, и как бы вы расписали? Линиями или портретами. Можно сделать так, чтобы с открытием шкатулки на ней распускался цветок. Казима согласно кивнул. Предложение имело смысл. Сам же торговец, видно, не лыком шит, раз располагался на центральном рынке. Мужчина погрузился в серьёзные раздумья. «О, прошу прощения», — опомнилась Флания. «Я не купёц и, возможно, сказал что-то странное». «Что бы вовсе нет. Я тщательнейшим образом обдумываю идею, а пока примите эту шкатулку в знак благодарности». Флания глянула на Казима, тот одобрительно кивнул. Между купцами нет места односторонним сделкам. Если ваше высочество не затруднит, пожалуйста, подумайте об этом как об обмене. Девушка мгновение помешкала, а затем улыбнулась. В таком случае я с благодарностью приму ваш подарок. Конечно, если когда-нибудь вы снова окажетесь на рынке, обязательно загляните. Поклонился торговец, проводил их. Влани и остальные вернулись на улицу. Хе-хе, надо будет показать ее Уэйну». Пробормотала она, глядя на коробочку. «Знал, что свежий взгляд порой может предложить нечто неожиданное, но чтоб так...» Начал Казима. «В росписи шкатулки нет ничего сложного. Однако я никогда не смотрел на рисование в таком свете. Пусть и живут здесь уже много лет. Я думал удивить вас на прогулке по городу, а в итоге ваше высочество удивили меня». «Вы мне льстите». Смущённо махнул рукой принцесса. «К слову, вы упомянули, что уже долго здесь живёте. Мельтос — ваш родной город?» Я в нём родился и вырос». Я с гордостью могу сказать, что никто не любит этот город так же сильно, как я. Уверена, под вашим чутким руководством Мильтас будет только процветать. Полно вам. Я весьма заурядный правитель. Ответил Казима, качая головой. Мы связующая звена между Западом и Востоком. Многие зарились на нашей земле, отчего история Мильтаса пропиталась кровью. Вести дела, как сегодня, мы смогли лишь пару десятилетий назад. Взгляните, пожалуйста, на колокольню. Казима указал на здание в самом центре рынка, который венчала высокая башня. И по одному взгляду видно, и я с много лет. Эту колокольню возвел купец, также известный как основатель Мильтаса. Говорят, он на собственные деньги купил миру Запада и Востока, призвал сюда торговцев и вместе с ними основал город. Далёкий от войны междусобец, Мильтас процветал. Начал мэр. Не только он, но и преемники из числа торговцев работали, не покладая рук на благо города и во имя собственных интересов. Мильтас стал таким, какой есть сейчас, лишь благодаря их самоотверженности. Только теперь заметив, что влегся мужчина кашлянул. «Прошу меня простить, вашему высочеству верно утомительно слушать мою болтовню. «Отнюдь», — честно ответила Флания. Она немного удивилась, но рассказывал Казиму увлекательные вещи. Как представитель королевской семьи изучая историю политику, брат говорил, что это поможет лучше понять Натру и другие страны. «Вот как. Держу пари, тогда я знаю кое-что очень полезное, что можно было бы поведать». «И что бы это могло быть? Подойдите чуть ближе». Флани и Ниним переглянулись и склонили головы. «Мельтас — часть систео, а это значит, что на нас распространяются губернские законы и приказы. Но уникальное положение города как связующего звена между Западом и Востоком требует быстрых и решительных ответов на всевозможные вызовы, а потому империя позволила нам иметь собственное правительство с двухпалатной системой». Казима ни словом не обмолвился о том, как столица купцов приобрела такие права. «Двухпалатная система?» «С одной стороны, у нас есть мэры, избирательные горожанами парламент, там люди обсуждают насущные проблемы города». Флания, понимающая кивнула, она не раз видела, как сановники и величайшие умы натрасовещались по поводу какого-либо политического вопроса. Девочка быстро поняла функции парламента. Однако мэр упомянул две палаты. «А с другой?» «Проще увидеть воочию, ведь мы уже как раз на месте», ответил Казима и повёл их к огромному зданию, похожему на театр. Стоило флани пройти через парадную дверь, как её буквально окатило волной дикой необузданной энергии, что переполнила зал. Холодные доводы и пулкие речи, сухие комментарии, яростные вопли. Всё смешалось в непрерывный голдёж десятков людей, заполонивших здание. лицам можно было понять, шуткам здесь не место. Порой чья-то речь сопровождалась скольжением пера по бумаге. «Что это?» – изумлённо произнесла принцесса. Мы всегда верили, город купцов должен управляться купцами. Для нас это вполне естественно, ведь общая политика может затронуть интересы торгового сословия. Однако места в парламенте ограничены, и потому мы создали городскую ассамблею. Здесь каждый может сказать своё слово. Значит, все они обычные жители? Именно. Множество из затронутых тут тем поднимаются в парламенте, вот почему всё стали серьезны. Для Флании, дочери короля, это стало большим открытием. Она всегда думала, что лишь монархам и дворянам дозволено выбирать, кому заниматься политикой. Ей в голову не приходило, что простоледины тоже могут принимать участие в политической жизни страны. «Хм, судя по всему, сегодня речь идёт о строительстве водных каналов», — заметил Казима. «Мне ужасно жаль, ваше высочество, что я привёл вас в столь скучный час. Позвольте мне проводить вас в другое место. Не стоит», — отрезала принцесса. «Всё хорошо. Я бы хотела остаться, если иностранцам можно присутствовать». По спине мужчины пробежал холодок. «Городская ассамблея — публичное собрание. Ваше высочество вправе находиться здесь, но... Тогда я приму предложение и послушаю людей». Ничего необычного, всего лишь любопытство. Городская ассамблея — нечто совершенно новое, и Флони не отрывала глаз от происходящего. Пожилой мэр смотрел на девочку с тем же уважением, что и она на собрание. «Кто же вы такая?» В итоге принцесса следила за советом до самого его закрытия.